Глава 8 И что же нам нужно делать? Часами просиживать на кухне? — спросила Джессика, протягивая через стол руку за новым куском пиццы. Конор, смотревший в окно на соседний дом, обернулся и укоризненно произнес. — А никто нам и не обещал веселья. Наблюдение за подозреваемыми — дело однообразное и скучное. Он глотнул из банки газировки и вновь уставился в окно. — И что же ты надеешься там увидеть? — не унималась Джессика, ерзая на стуле. Конор издал тяжелый вздох. — Какая тебя муха укусила? — Посиди немножко молча, дай мне сосредоточиться. Тебе вовсе не обязательно знать все детали операции. — Можно подумать, что это страшная тайна. Ой, не смеши меня. Нетрудно догадаться, что ты ждешь, когда произойдет нечто подозрительное. Например, соседи начнут выносить из дома мебель и грузить ее в фургон, а потом и сами уедут. Но Конора брови не повел, проигнорировав и неуместное замечание и ее пристальный взгляд. — Ты решил не объявить бойкот? Спустя некоторое время спросила она с легкой обидой. «Не делай из мухи слона. Просто я работаю. Ты угадала. Я жду, когда случится нечто подозрительное. К примеру, появятся странные гости. Ведь что-то должно же произойти. Не сами же эти кретины разработали дерзкий план ограбления миссис Хантли средь бела дня. Ими кто-то руководит. Во всяком случае, так считает твой отец. Именно главаря Шайки нужно в первую очередь схватить. Мелкая шушера вроде этой семейки рецидивистов его не интересует». Ему нужна крупная рыба, ненасытная кровожадная акула уголовного мира». Джессика наморщила лоб и откинулась на стуле, напуганной нарисовавшейся ей хищницы. «Но вот заплывет ли это страшилище в их тихую заводь? Так можно просидеть в осаде до второго пришествия». Внезапно она оживилась и воскликнула с просветленным лицом. «А почему бы нам не ускорить ход событий? Спровоцировать злоумышленников на непредвиденные действия?» и посмотреть как они отреагируют, если я постучу с ним и попрошу одолжить мне чашку сахарного песка». «Бред!» — отрезал Конор. «Ты даже не дослушал мой план до конца!» — возмутилась Джессика. «И слушать такую чушь не желаю. Это серьезное мероприятие не для твоих мозгов. Радуйся, что я позволил тебе здесь остаться». Конор обтер бумажной салфеткой руки и встал. «Я хочу тебе помочь. Ты же все равно не сможешь наблюдать за их домом и днем, и ночью», — обиженно сказала Джессика. Ее начинало бесить, что Конор смотрит на нее сверху вниз, как на недоразвитую девчонку, всюду сующую свой любопытный нос. А ведь у нее имелся ценный опыт патрулирования улиц. Бесчувственный сухарь. Мог бы хотя бы помассировать ей спину. Почему бы не совместить полезное с приятным? — Сколько можно повторять, что твоя помощь мне не нужна? — пробурчал Конор, чем окончательно испортил ей настроение. — Подумаешь, какой деловой. Но ничего. Она докажет ему, что не намерена сидеть, сложа руки и ждать манны небесной. «Ну все, я пошла одалживать у них сахар», — заявила Джессика и встала из-за стола главным образом потому, что от долгого сидения у нее онемели мышцы ног и шеи. Да и соседство с молчаливым и угрюмым Коннором ее изрядно утомило. Но стоило только ей вскочить на ноги, как у нее возникло покалывание в отсиженных местах и головокружение. Ей почему-то захотелось, чтобы конор ее поддержал, а еще лучше — обнял и взбодрил. Но он оставался невозмутимым и неприступным. Всего лишь два шага разделяло их. Обнимет ли он ее, если она бросится к нему в объятия? Станет ли он целовать ее с тем же пылом, с каким целовал ее на крыльце? Или же он способен возбудиться, только если заметит, что за ними втайне кто-то наблюдает? Уж не извращенец ли он? «Прекрати — Прекрати! — сурово рявкнул Коннор. Она вздрогнула и пролепетала. — Что именно? — Перестань так на меня смотреть! — Как смотреть? Джессика окончательно сконфузилась. Он нетерпеливо взмахнул руками. — Ласково и нежно, словно бы внушая мне, чтобы я немедленно овладел тобой. Ты эти свои шуточки брось, я на службе, а ты мешаешь мне сосредоточиться на объекте. — У тебя больное самолюбие. Ты давно не посещал психоаналитика. Да с чего ты вообразил, что я напрашиваюсь на секс? Не ты ли сам норовил пощупать меня под надуманным предлогом? Нет, дело вовсе не во мне, а в тебе. В ответ на ее пылкую тираду Конор посмотрел на нее так, что у нее по коже пробежали мурашки. Ей казалось, что он раздевает ее своим взглядом, проникает в ее самые интимные местечки. Она покраснела до корней волос и шумно вздохнула. «Прекрати — Прекрати, — прошептала она, млея от вожделения. — Что именно? — невозмутимо спросил он. — Пожирать меня взглядом. — Если тебе что-то не нравится, можешь уйти, задерживать не стану. Он пожал плечами. — Или ты считаешь, что можешь глазеть на меня, а я на тебя нет? — Если я уйду... «Вся операция полетит к чертям собачьим. Нет, я останусь. Исключительно ради спасения своего отца». Конор собрал со стола бумажные тарелки и пустые консервные банки и выбросил их в мусорный бачок. «Я знал, что с тобой меня будут одни пустые хлопоты», — сказал он. «Лечи нервы», — посоветовала Джессика, накрыла крышкой недоеденную пиццу и убрала ее в холодильник. Затем она схватила бумажное полотенце, смочила его водой и принялась протирать им стол, кусая досады губы. — Ничего, — внушала она себе, — этому чурбану не удастся выжить меня отсюда, хоть он лопни. Ему придется набраться терпения. И что особенного она в нем нашла? Обыкновенный, упрямый, грубый, бесчувственный полицейский, думающий только о службе. Но почему именно к нему она испытывает сексуальное влечение? Что за странный феномен? Нет, это ненормально. — Лучше держись от меня подальше, — сказал Конор, словно бы прочитав ее мысли. Иначе возникнут проблемы. — Поверь, Ты все преувеличиваешь, никаких проблем не будет. Джессика прикусила язык, опасаясь снова сболтнуть лишнего. Но тотчас же решила, что опасаться ей нечего. Разумнее даже не сдерживаться, а выговориться. Иначе к окончанию операции она сотрет все зубы и покалечит язык. Конор молча удалился в соседнее помещение. Джессика сделала глубокий вздох и сосчитала до десяти. Это ей не помогло. После второго вздоха она произнесла свое заклинание. Ём, да, да, да. Никаких позитивных результатов. Оставалось только топать ногами и биться головой о стену. Она схватила со стола бумажную салфетку и стала рвать ее на кусочки. С большим удовольствием она бы вырвала у Конора все волосы, а затем поотрывала бы ему руки и кое-что еще. Она живо представила себе, что именно с особым удовольствием у него ампутировала бы, и принялась и стервенела изничтожать салфетку, приговаривая «Вот тебе! Вот тебе!» Она так вошла в раж, что не услышала, как вернулся Конор, и очнулась, только когда он сказал. — Предупреди меня, если захочешь выйти из дома. — Хорошо, без проблем, — сказала она. — Ты уверена, что вполне здорова? — спросил он с подозрением, глядя на разбросанные по кухне клочки бумаги. — Здоровее не бывает, — ответила она и залилась нервным смехом. Он нахмурился и вышел из кухни. Джессика перевела дух. Пора было остыть и взять себя в руки. Так дальше продолжаться не могло. они не позвонить ли ей своей мудрой тетушке Глории? Уж она-то точно знает ответы на все вопросы. Джессика схватила телефон и набрала номер. — Тетушка, это я, Джессика! — проворковала она, услышав знакомый голос. — Это, случайно, не ты прислала мне матрас в форме сердца? И набор шоколадных конфет? В ответ в трубке послышался кудахтующий смех. — Право же, тетушка! — Нет, милочка, это не моя шутка! — отдышавшись, сказала Глория. Готова поспорить на всю свою будущую зарплату, что это проделки твоего папочки. Он спит и видит тебя в свадебном наряде. Конечно, тетушка была права. Только папочка мог выкинуть подобный номер. Выдать поскорее замуж свою дочь стала его навязчивой идеей. Поболтав еще немного с Глорией, Джессика положила трубку. Ей значительно полегчало. Пусть Конор думает, что она свихнулась. Куда важнее, чтобы у нее прошла подавленность. А для этого все средства хороши. Лучше всего заняться каким-нибудь полезным делом. Она ведь опытный страж порядка, черт побери. Имеет диплом об окончании полицейской академии и навыки несения патрульной службы. Заверещал ее сотовый телефон. Она схватила его со стола, открыла и выпалила. — Это кто? — Привет, моя сладенькая. Надеюсь, вы там с Коннором нормально устроились? Раздался паточный голос ее папочки. Джессика упала в кресло и вытянула ноги. — Да, папа, мы здесь уже вполне освоились. Ты не балуешь меня своими звонками в последнее время? Надеюсь, ты от меня не прячешься?» «Прячусь, дочка. С какой стати?» Но Джессику было трудно одурачить. «Ну, хотя бы потому, что тебе стыдно за свои подарочки. Матрас в форме сердца, шоколадные конфетки, ворсистый белый коврик. Что за намеки, папа? Я ведь объясняла тебе, что Конор меня совершенно не волнует. Тогда давай я его уволю и возьму на его место кого-то другого». «Очень смешно». Я ведь знаю, что Конор тебе понравился, дочка. Зачем ты морочишь мне голову? Он меня бесит, папа. И я его, кажется, тоже. Мы с ним не пара. Что в этом смешного? Твоя мамочка слово в слово сказала то же самое обо мне, когда мы с ней познакомились. Прими это к сведению. Я уверен, что у вас все будет прекрасно. По-моему, ты переутомился и перестал что-либо понимать. Говорю же тебе, он меня раздражает. Вот и чудесно. Значит, между вами возникла бурная химическая реакция. Тебе следовало уделять больше внимания химии в школе, дочка. Папаша захихикал и радостно потер ладони. Готова поспорить на свой диплом риэлтора, что Конор не хочет становиться членом нашего клана. Тебе известно, что наговорили ему майка и другие мои кузены. И что же, дочка? Что я девственница? А разве нет? Джессику обдал ужаром. Она снова забыла, что разговаривает с отцом и в очередной раз вляпалась в дерьмо. Давай сменим тему, папа. Ты ведь звонишь не только для того, чтобы поговорить о моей личной жизни. Отец напустил по своему обыкновению туману, и она так и не поняла, зачем он ей звонил. Очевидно, ему хотелось выяснить, завязался ли у них с Коннором любовный роман. Пора было раз и навсегда отбить у него охоту совать свой нос в ее личные дела. Джессика положила мобильник на стол и с тоскливым вздохом подперла руками подбородок.